Просвещенный век Екатерины II, 1762-1796 годы. Первые пять лет царствования Екатерины II, от 1762 до 1767 -го года. Мои слушатели, наверное, с большим любопытством ожидали описания того времени, когда Екатерина стала обладательницей нашего обширного государства. Это время так же замечательно, как и эпоха царствования Петра I. С восшествием на престол Екатерины Второй наше Отечество озарилось новым блеском счастья и славы. В те далекие времена Екатерина, наверное, была бы названа богиней. Послушайте, что сделала она в первое пятилетие своего правления. Одно из первых императорских приказаний Екатерины касалось того, что уже сделал ее супруг. Это было подтверждение приказания об уничтожении тайной канцелярии. Ее кроткая душа приходила в ужас при мысли о страданиях, каким подвергались и невинные, и виновные на таком судилище, где всё предоставлено было воле судей, часто жестоких или даже пристрастных. Екатерина спешила обратить свое внимание на правосудие, поэтому Сенат, образованный Петром Великим как верховное место для отправления правосудия, был преобразован. Екатерина разделила его на департаменты и старалась внушить каждому сенатору, что основной их обязанностью является непоколебимое соблюдение справедливости. Успокоив свою душу в отношении того, кому назначено небом управлять судьбой народов, императрица начала думать о другом важном государственном деле. Суть его состояла вот в чем. Вам известно из наших рассказов, как набожны были всегда русские люди, как велико было их усердие к Богу. Многие богатые бояре и помещики а в древнейшие времена даже великие князья считали непременным долгом христианина оставлять монастырям после смерти большие суммы денег на поминование своей души. Владельцы крестьян и земель предназначали нередко для этого не только доходы с целых деревень, но даже и сами эти деревни со всеми живущими в них людьми отдавали вечное владение церквам, и монастырям. Таким образом, монастыри с каждым годом, или, вернее сказать, со смертью каждого богатого человека, получали новые приобретения, а богатства, им принадлежавшие, были так велики, что одних монастырских крестьян насчитывалось более 900 тысяч душ. Правда, некоторые обители отдавали свои сокровища на помощь Отечеству во время его бедствий. Но вообще говоря, зачем нужны были богатства людям, отказавшимся от всякого излишества? Екатерина сумела с таким неподдельным красноречием поставить этот вопрос перед монашеством, что убедила его в необходимости пожертвовать Отечеству, церковное имение, и монахи с готовностью, делающую честь их усердию и бескорыстным чувствам, согласились на эту жертву. Таким образом, все монастырские крестьяне стали принадлежать государству. Они поступили в распоряжение специально учрежденной коллегии экономии и получили название «экономических крестьян». Таким образом, был увеличен доход государства на несколько миллионов рублей. Большую часть этих денег государыня использовала на заведение инвалидных домов, богоделин, больниц, а также на улучшение и новое устройство духовных училищ. Вскоре Екатерина нашла новое средство, чтобы увеличить доходы государства и улучшить состояние многих его областей. Вы знаете, как обширны его территории, сколько незаселенных, необработанных земель, ожидающих только старательных жителей, чтобы стать плодоносными. И вот государыня предлагает некоторым жителям Германии такие выгодные условия для их переселения в Россию, что они соглашаются оставить свое отечество. Им отводят обширные пространства земли в разных наших губерниях, особенно в южных, и через несколько лет необитаемые дикие пустыни превращаются в богатые селения. Все это способствует тому, что появляются новые охотники ехать из Германии в Россию, и они уже посылают депутатов к императрице с просьбой о принятии их в число ее подданных. К таким поселенцам принадлежат генгутеры или общество евангелических братьев, получившее от Екатерины в свое владение прекрасную степь в Саратовской губернии на берегу Волги, недалеко от города Царицын. Несколько колоний появилось и около Петербурга. Проявляя таким образом заботу о своем собственном народе и о чужестранцах, думая постоянно о счастье своих подданных, Екатерина в 1766 году, не долей чем через четыре года после своего восшествия на престол, удивила не только Россию, но даже и Европу делом, которое одно уже могло обессмертить ее дорогое для нас имя. Императрица часто и долго размышляла о важности своего предназначения управлять судьбой миллионов людей и о том, как лучше исполнить свои священные обязанности. Следствием этих размышлений была мысль о необходимости принятия новых законов для управления государством, о таких законах, которые соответствовали бы духу, нравам и обычаям каждого народа, живущего в ее обширном царстве. Это намерение казалось ей легко выполнимым. В ее гениальной голове тотчас появился план. От каждого народа или от каждой народности, населяющей Россию, приедут в Москву депутаты – Каждый из них привезет с собой подробные сведения о нуждах своей области и выскажет свои предложения о том, как лучше управлять ею. Из этих многочисленных депутатов образуют комиссию, все члены которой будут разрабатывать методы приведения в исполнение благодетельного намерения государыни. В помощь им в этом важном деле Екатерина написала книгу, удивившую Европу, Написала наказ. В этом сочинении она обращается к своим подданным, как нежная мать к детям. Говорит о счастье и о том, как его достигнуть, о разных способах правления и в особенности о монархическом, как о самом близком к их отечеству представляет им самодержавного государя как истинного отца многочисленного семейства и доказывает это своим прекрасным примером. «Лучше простить десять виновных, нежели наказать одного невинного». Вот ее слова в этом важном месте наказа. Наконец, дав наставление комиссии по всем сферам государственного управления, Екатерина заканчивает свою книгу следующими словами. «Сохрани Божие, чтобы по совершению всего законодательства какой-нибудь народ был счастливее русского». В истории всех времен Нет другого такого примера, чтобы какой-нибудь правитель народа разработал план для написания законов. Екатерина сделала еще больше». Когда съехавшиеся со всех концов России депутаты не удовлетворили в полной мере ее требования и в течение семи лет трудов и рассуждений не могли прийти к согласию в таком важном вопросе, который им было поручено решить, государыня пришла к необходимости приступить самой к написанию законов и сделала это.